Так что же такое раса? Но если, в общем, мы в целом все расы свободно скрещиваются со всеми, то какие же биологические реалии стоят за расами? Ответа на этот вопрос я ни в какой литературе пока что не обнаружил. По-видимому, и большие, и малые расы, и все популяции человека различаются на том уровне, который для более примитивных видов просто не очень важен. Скажем, бурый медведь образует то ли 5, то ли 8, то ли даже 18 подвидов, причём внешне эти подвиды различаются больше, чем пигмеи отличаются от северных европейцев или от австралийцев. Судите сами. Рост пигмеев в Африке у мужчин составляет 144-150 см, и вес порядка 40-50 кг. Средний рост европейцев, австралийцев 188 см. При весе в 90-100 кг. Разница примерно в 2 раза. У бурых медведей популяции, живущие в Сирии, имеют вес порядка 80-90 кг. А на Камчатке средний вес самца 500-600 кг. Американского гризли порядка 400-500 кг. Камчатский медведь в 7-8 раз крупнее сирийского. При том, что камчатский медведь и сирийский вполне могут иметь общих детенышей. Судя по всему, что мы знаем, поведение, умственные способности и семейное поведение медведей разных популяций, их отношение к самкам и детёнышам практически никак не различаются. А для людей именно это самое важное. Намного важнее размеров, цвета кожи или вкуса горького и кислого. В общем, много неопределённого и малопонятного в биологическом делении человека. И в делении рода человеческого на расы, и в разделении людей одной популяции, но обладающих разными качествами. Но это всё такое скучное, позитивное, научное. Из всех этих сведений никак не вытащишь обоснования того, что именно ты принадлежишь к расе особенно хорошей и совершенной. Европейцам же очень хотелось просто и однозначно разделить род людской на простые и однозначные сорта. Им было важно доказать самим себе, что они относятся к некому высшему сорту и имеют право считать себя выше других. Опираясь на упрощённое до идиотизма понимание расы, они и перешли от теории к практике.